Личное обаяние? Президент, конечно, видный мужчина, кто ж спорит. Только есть у него один странный пунктик. Охота на работе строго запрещена. Это было правилом таким же непреложным, как правило, относительно правоты клиента. Красивых женщин на фирме великое множество, и все они, как подозревала Леночка, были бы очень даже не против. Но президент сохранял между собой и сотрудницами безукоризненную дистанцию. При этом он относился к женщинам со странным для руководителя мужчины уважением. Не колеблясь, доверял им руководящие должности, никогда не разговаривал с устало, снисходительной интонацией демократичного руководителя, заранее прощающего глупым бабам недостаток ума. Был предельно объективен, выслушивая их профессиональное мнение по тому или иному вопросу. В общем, относился к сотрудникам-мужчинам и сотрудницам-женщинам с одинаковым пиететом, если они грамотно делали свою работу. Чего стоил один их рекламный буклет, составление которого президент доверил студентке, оканчивающей архитектурный институт? Девочка оказалась термоядерная, В офис она явилась в пестрых атласных штанах типа Хари Кришна, Хари Рама и ярко-желтой рубашки. Волосики были подстрижены так коротко, как только позволяло умение парикмахера, и выкрашены в синий цвет. Правую ноздрю барышни пронзали два колечка, на плече светилась фосфорная татуировка. — Это вы... Объявили конкурс на лучший проект рекламного буклета. Хриплым голосом спросила существо неопределенного пола, оказавшись в приемной. Леночка только молча кивнула головой, не сводя существа за выраженного взгляда. Тогда ее интересовало лишь одно — это он или она. Существо положило на Леночкин стол довольно цивильную папку, странно смотревшуюся в руках с синим лаком на ногтях, и объявила. — Я принесла работу на конкурс. — Принесла, — машинально отметила Леночка. Выходит, эта девица. Господи, господи, неужели Машка и Дашка могут выглядеть так же? — Оставьте ваши координаты, — сказала Леночка вполне политкорректно. — Все внутри, — отвечала странная барышня и тут же спросила. — А гонорар? — Гонорар получит победитель? — попыталась отбиться Леночка. — Это и так понятно. Я спрашиваю про сумму. — Ничего себе нахалка! — возмутилась Леночка мысленно. — Неужели она на что-то надеется? Но вслух. Вежливо проинформировала, гонорар составляет пять тысяч долларов. — Маловато, — сказала существо с тяжелым вздохом. — Ну, ладно. — Пускай будет пять. И, не прощаясь, покинула приемную. Папку Леночка открыла сразу после ухода странной девицы. Она не сомневалась, что работа сделана с налетом шизофренического вдохновения и вряд ли может быть допущена предсветлой очи президента. Но уже на третьей странице начала хихикать. Сначала тихо, потом все громче и громче. Буклет был составлен с учетом логотипа и гордого девиза их строительной конторы на каждой странице красовалось изображение какого нибудь известного памятника архитектуры находящегося в полуразрушенном состоянии на оборотной стороне листа было то же изображение но уже в парадном так сказать отреставрированном виде надпись над отреставрированными зданиями гласила если бы это строили мы а они же шла краткая смета строительных работ с учетом материала, которым привыкли оперировать древние правители. Мрамор, серебро, позолота нефрит, слоновая кость, полудрагоценные камни. Леночка только взвизгнула от смеха, просматривая картинки и итоговые цифры под ними. Колизей, дворец правителя Ассирии, Кносский дворец, храм солнца, Павелонская башня, ворота Исиды, святилище Чандрагупты, поглощенные джунглями Индии. И венчало все эти полуразрушенные архитектурные шедевры изображения Парфенона. Только на обороте не было его отреставрированного варианта. Вместо этого автор буклета поместила на странице несколько планов современных домов, которые предлагала их строительная контора, и лаконичную надпись внизу из такого же качественного материала. Нужно ли говорить, что через минуту рекламный буклет ходил по рукам сотрудников? Ликование было всеобщим, и президент это ликование полностью разделил. Странная барышня с синими волосами была вызвана в офис, где с ней заключили договор на всю рекламную продукцию компании, и ее внешний прикид ничуть этому триумфу не воспрепятствовал. Президент сделал только одно дополнение. В яркий рекламный буклет, отпечатанный на хорошей бумаге, в хорошей австрийской типографии, он велел вложить прайс-лист фирмы и разослал буклеты по солидным конторам и банкам, где обитали их потенциальные заказчики. Как ни странно, идея имела успех. Цены фирмы Скромненько отпечатанные на обыкновенном белом листе рядом с прайсами архитектурных памятников выглядели невинно, как овечки, и даже рождали некоторый соревновательный рефлекс. — Что ж это такое? — рассуждал какой-нибудь крутой, раскормленный мэн, ковыряя в зубах зубочисткой и рассматривая их буклет. — Просто туземец, как его, Чандрагупта! — И не выговоришь. Смог себе приличную хату построить, а я не могу. Тем более за такие плевые деньги, кстати, а что это у них все так дешево, нужно выяснить. И фирма обретала еще одного заказчика. Громко хлопнула дверь кабинета где-то в коридоре, Леночка, поглощенная воспоминаниями, вздрогнула, раздраженный львиный рык, Утренней клиентки зазвучал громче, приближаясь к приемной. Леночка напеклась. Открылась дверь, и в комнату ввалилась дама такого миниатюрного роста, что Леночка невольно вспомнила куплет старой песенки «Там, где моя талия, там моя Наталья». Комплекцию дамы имела просто ученическую, и было совершенно непонятно, куда помещался такой широковещательный, громоподобный голос. Одета дама была очень элегантна и портила ее внешний вид только одно — невероятное количество драгоценностей, которые элегантные женщины ни за что не нацепит на себя с утра пораньше. Лицо дамы искажала гневная гримаса, поэтому составить четкое представление о ее внешности Леночка не смогла. — Директор здесь! — рявкнула дама. Леночка вздрогнула и ответила немного испуганно, — здесь. — Доложите, — велела дама коротко. Повернулась к юристу, трусившему следом, и пообещала, — я вашу контору выведу на чистую воду. Леночка взяла трубку и нажала кнопку внутренней связи. Президент откликнулся мгновенно. Что происходит? — Егор Ильич, — начала Леночка, — ибо таковы были гражданские позывные президента, тут к вам посетительница. «Посетительница — Посетительница! — зловеще фыркнула дама. — Вместе с юристом договорила Леночка. Ясно — Ясно. — мгновенно сориентировался президент. «Запускай — Запускай. Леночка с трудом удержала на лице постную гримасу. — Вас просят войти, — сказала она вежливо. Дама сорвалась с места и рывком распахнула дверь президентского кабинета. Энергетика, излучаемая ею, была настолько мощной, что ее вполне могло хватить на обогрев небольшого северного поселка. Дама скрылась в недрах кабинета, следом за ней двинулся Руслан. Леночка послала ему сочувственный понимающий взгляд. Руслан в ответ мученически закатил глаза под лоб и плотно прикрыл за собой дверь.